Глава 79 «Ноги ее в моем доме не будет!» Я сижу на диване в просторной гостиной и слушаю крики, доносящиеся из кабинета. Напротив сидит мама Дениса, испуганно рассматривая меня. «Ты сам сказал, что этот мудак опасен для Оли!» — отвечает отцу в той же тональности Денис. «Поэтому тебе даже находиться с ней поблизости опасно! Я не оставлю ее, понял? Смирись!» «Ты идиот! У тебя эти холь будет еще миллион!» — От идиота слышу. Как ты не мог до сих пор понять, что я люблю ее и не оставлю одну в трудную минуту? Я ее вообще не оставлю. Какой же ты слепец и глупец. Если ты не подохнешь, то сам же будешь потом меня обвинять в том, что я не открыл тебе глаза. Не будет этого. Либо она остается здесь со мной под защитой прокурора, либо мы вместе уходим, — твердо заявляет Денис. — Куда вы уйдете? Ну куда? У него же везде глаза и уши. Выбирай, слышу шаги, приближающиеся к двери. Денис, стой, уже тише говорит прокурор. Давай все обсудим. Может быть чаю, наконец-то спрашивает его мама. Только, пожалуйста, без мышьяка! — отшучиваюсь в ответ, на что она еще сильнее распахивает глаза. Что вы, Оля? Да я даже подумать не могла. Я бы никогда в жизни, причитает она. Светлана Игоревна, хочу остановить ее. Вы же в гостях у нас. «И Денис, он...» Не может она прекратить, будто я ее на полном серьезе обвиняю в попытке отравления. Я смотрю на эту милую женщину и понять не могу, как она справляется с таким бульдозером, как прокурор. Кажется, что она от любого слова готова в обморок грохнуться. А ее муж, он похож на тех, кто не слышит никого и ничего вокруг. «Светлана Игоревна, это шутка!» Улыбаюсь, стараясь сгладить этот неловкий момент. «Что?» Удивленно смотрит она на меня. Шутка. Я продолжаю улыбаться, как дура. Бывает, люди используют их для того, чтобы разрядить обстановку. Кажется, будто это слово ей совсем не знакомо. И в доме этом звучат только приказы, нетерпящие обсуждения. Мне становится не по себе от того, что заставило ее оправдываться. Чувствую себя настоящей сукой. Но ведь я не со зла. Просто хотелось немного разбавить гнетущую атмосферу, надвигающейся беды, что с каждым мгновением лишь усиливается, превращаясь в ощущение неотвратимости. — Ох! — выдыхает она растерянно. — Что это я? — робко улыбается, оглядываясь на дверь кабинета. — Просто... — Ничего не говорите, все в порядке. Понимаю, что для нее все это странно и непривычно, да и мое появление у них на пороге, как гром среди ясного неба. Если прокурор хотя бы был в курсе того, что происходит, то она явно не посвящена в эту грязь. Мама Дениса еще раз смущенно улыбается и направляется в сторону кухни, а я иду следом за ней. — Оля, какой чай вы любите? — Черный, без сахара. — У нас сегодня на десерт лимонный тарт. У вас нет аллергии на цитрусы? — Нет, у меня вообще нет аллергии. Спасибо. — Замечательно. Женщина начинает суетиться на кухне. Присаживайтесь, кивает мне на стул. Может, вам помочь? Смотрю на ее мельтешение и ощущаю еще большую неловкость. Мне, удивленно оборачивается она ко мне. Вы же в гостях, я быстро. Через пару минут передо мной стоит щедрый кусок лимонного пирога и чашка чая с идущим от нее паром. Спасибо, а вы смотрю прямо в корее глаза. Я составите мне компанию. Кажется, мой вопрос окончательно выбивает ее из колеи. Пожалуйста, составьте мне компанию. Говорю иначе, понимая, что так она не решится отказать гости. Она несколько мгновений смотрит на меня, обдумывая предложение, а затем улыбается. С удовольствием. Наконец-то отвечает и наводит для себя чай, усаживаясь напротив. У вас красивый дом. Стараюсь сгладить неловкое молчание. Спасибо. — Вы сами занимались дизайном? — Мы работали с дизайнером. — Здорово. Откусываю кусочек пирога, и, кажется, из меня вырывается стон. Настолько он божественен. — Боже, это невероятно вкусно! — Правда? — с какой-то надеждой спрашивает она. — Абсолютная. В ответ на это отмечаю, как краснеют ее щеки, и она едва заметно улыбается. — Спасибо. Я доедаю пирог снова в тишине. Чувствую себя чуточку счастливее после сладкого. Время от времени ловлю на себе любопытные взоры Светланы Игоревны. — Оля, я очень рада, что наконец-то познакомилась с вами, — произносит она, застав меня тем самым врасплох. Смотрю на нее, не моргая. — Вы знали про меня? Ответить она не успевает, потому что слышится топот ног. — Оля! — звонко зовет Денис и появляется на пороге кухни. — Вот ты где! — Вижу облегчение у него в глазах. «А ты думал, что я сбежала?» Встречаю его взор, зная ответ. Но он просто молчит, потому что признаться в этом все равно, что расписаться в своей беспомощности. «Садись, сынок, выпись нами чаю», — вмешивается Светлана Игоревна. Денис подходит ближе к столу. «Мам, а есть что посерьезнее?» Оборачивается он к ней. «Голодный?» — спрашивает женщина встревоженно. «Безумно». «Сейчас разогрею запеченную вырезку. Будешь? Проглочу». «Оля, может, и вы? Что ж я сразу-то не предложила?» – взмахивает она руками. «Да, она тоже. Со вчерашнего дня не ела ничего», – отвечает за меня Денис. «Вот это я хозяйка!» – спохватывается жена прокурора, начиная хлопотать. Денис подходит к ней, помогая доставать из холодильника все необходимое. «На меня тоже грей!» – вздрагиваю, услышав голос прокурора. «Обедать так всем вместе!» — садится он во главе стола, снимая с шеи галстук. «Будем знакомиться с невесткой!» — пронзает меня острым взглядом. «И только теперь я облегченно выдыхаю».